Глава двенадцатая. «Обрати на меня свой взор, милостивая госпожа», — твердил тихий голос Тильи. «Узри свою рабыню с склоненной перед твоим алтарем головой, с преклоненными коленями, с униженной мольбой и просьбой. Не обдели меня своим вниманием, великодушием и благословением. Услышь стоны моего сердца и плач моей души. Не оставь без внимания мою боль и страдания, мои унижения и слезы. Прислушайся к бушующей в моей груди ненависти и ярости». Поначалу слова Тилии звучали в темноте. Я слушал их, пребывая во мраке. Пытался понять, о чем рассказывала мне подруга. Не сразу сообразил, что разговаривала она не со мной. Эту ее речь я слышал уже не однажды. И каждый раз, как и сейчас, испытывал желание прервать Тилью, Объяснить ей, что боги не любят слушать жалобы. Они оказывали покровительство лишь сильным. Но подруга не слушала меня. Раз за разом твердила перед алтарями богов слезливые и бестолковые человеческие молитвы. «Такие же, как это!» «Услышь меня, милостивая госпожа», — говорила Атилия. «Твой светлый лик разгоняет мрак, твой взгляд растопляет лед, твоя речь дарит страждущим покой и надежду». Тьма рассеивалась. Зрение возвращалось ко мне постепенно, точно после перехода сквозь диск портала. Первыми появились яркие пятна алхимических фонарей и языки пламени на фитилях восковых свечей. Следом за ними обрели четкие очертания, окружавшие меня предметы. Сразу понял, где оказался. Узнал богато украшенный зал, изображение на стенах и эту приметную щербинку на краю жертвенного камня. Светилище Сионоры на площади храма в селении. Потом я увидел стоявшую передо мной на коленях женщину. «Смилуйся над нами, милостивая госпожа, обрати на нас всевидящий взор, не обойди нас своим вниманием, окружи нас своей заботой. Я не мог взглянуть на лицо женщины лишь ее коротко остриженные черные волосы, а еще видел полосу светлой кожи на ее шее, откинутый капюшон и прикрытые черным халатом плечи, и слышал тихий голос голос моей подруги. Он продолжал выговаривать молитву. Милостивая, госпожа, твоя любовь приносит нам свежесть в жару, согревает нас во время холодов. Разгоняет перед нами тьму и не дает ослепнуть при ярком свете. Она не позволяет нам впасть в отчаяние и дарит надежду. Мы храним ее в своих сердцах и делимся ею с другими. Я попытался пошевелиться, хотел коснуться плеча Тильи, но не сумел даже склонить голову. Не чувствовал свое тело словно находился под воздействием заклинания паралич. Тихий голос Тильи отчетливо звучал в тишине зала. Я улавливал каждое слово, каждый звук. От узнавания интонации тоскливо зажималось сердце. — Мы помним твои заветы, — проговаривала текст молитвы моя подруга. — Храним в себе искру любви, заботимся о ней, не позволяем ей угаснуть. Подпитываем ее своими мыслями и поступками. Стремимся превратить твой дар в бушующее пламя. Короткие волоски на макушке Тилии шевелились, но я не ощущал движения воздуха, видел поднимавшийся над фитилями свечей дымок, но не улавливал аромат расплавленного воска. Не чувствовал вообще никаких запахов, хотя помнил, и их в этом зале немало. — Мы храним в своей груди твой дар, милостивая госпожа, — проговаривала финальные слова молитвы Тилии. — Он наполняет нашу жизнь, смыслом делает нас счастливыми. Не забываем о нем и о тебе. Мы любим тебя, милостивая госпожа, так же, как ты любишь нас. Любишь нас, — мысленно повторил я. Тилья поднялась на ноги плавно-бесшумно. Посмотрела на меня. Невольно затаил дыхание. Мне показалось, что за дни миновавшие с нашей прошлой встречи Тилья постарела лет на десять. Я вглядывался в бледное лицо своей подруги, и сердце в моей груди тоскливо вздрагивало от вида случившихся стилей изменений. От этих незнакомых глубоких морщин, на лбу и рядом с губами, отекших век, впалых щек и в кровь искусанный куб. Я подивился, зачем моя подруга остригла волосы. Ее прическа теперь походила на то, что носила двадцатая в лагере огоньков. Мальчишеская, короткая, почти не скрывавшая уши. Но самое тягостное впечатление произвели на меня большие зеленые глаза Тильи. Увидел в них отражение фонарей, огоньков свечей и отчаянный, полубезумный блеск. «Я знаю, ты любила его, милостивая госпожа», — сказала Тилья. «Так, как я не сумела». Она подняла с пола тяжелый мешок и вытряхнула на алтарный камень золотые монеты. Все то золото, что принесли нам сделки по продаже карцевых зерен. Часть монет посыпались на пол, разлетелись по сторонам, подобно брызгам. Теле этого словно не заметила. Она сунула руку в сумку, что висела у нее на боку, извлекла оттуда пучок черных волос. Положила волосы поверх золота. Посмотрела мне в глаза. «Так вот, зачем она постриглась», — отметил я. «Решила пожертвовать свои волосы богини, как те женщины в легендах из прошлого, как Сиера в Арсивашке Таринах после смерти своего жениха». «Спасибо, что позволила мне быть рядом с ним, милостивая госпожа», — сказала Тили. «Я все же была счастливой и любимой. Пусть год назад и не верила, что такое возможно». Он с гордостью носил знак твоей любви, милостивая госпожа. — Любил тебя и меня. — улыбнулась. — Считал, что я приношу ему удачу, — сказала она. — Представляешь? Почти убедил меня в этом. Я даже на время поверила, что научилась любить. Но, наверное, ошиблась, и он ошибался. Теперь я это поняла. Я не уберегла его, милостивая госпожа не подарила ему ту самую удачу, прости. Ладонями размазала по лицу слезы. «Примите дары, милостивая госпожа, от него, от меня. Я приношу тебе их искренне, с чистым сердцем, и ничего не прошу взамен. Я верю, что ты позаботишься о Ленурии без моей просьбы. Ты любишь его. Он тоже доказал, что умеет любить. Не сомневаюсь, где бы он сейчас ни был, ты окружила его лаской и заботой». Взгляд Тели изменился. Вновь этот безумный блеск в ее глазах. А то, что нужно мне, я уже проделала сама, сказала Тилье. Хочу, чтобы ты знала, милостивая госпожа, золото и волосами мои дары тебе сегодня не ограничатся. Совсем скоро для тебя будут еще подношения. Ритуал уже завершен, остановить его не смогут. Жизни всех этих никчемных людишек, что так радовались его смерти, я бросаю на твой алтарь Сианора в благодарность за твою любовь. Весь этот праздник будет в твою честь, милостивая госпожа, и в память о нем. Она отвесила глубокий поклон, встала на колени, вновь забормотала слова молитвы. Ее тихому монотонному голосу вторил треск пламени в фитилях свечей. И вдруг теле прервалась, подняла на меня лицо. Я все же кое о чем тебя попрошу, милостивая госпожа, сказала она. Прислушайся к моим словам. Куда бы ни попал Ленур после смерти, в свой лес, в чертоги богов или в пламя инферна, я хочу отправиться туда же. Пожалуйста, милостивая госпожа. И даже если там мы не сможем быть вместе, даже если нам уготованы разные посмерти, пусть, хоть на мгновение я окажусь рядом с ним, увижу его снова. Это все, о чем я молю тебя, милостивая госпожа. Если это в твоих силах, не оставь мою просьбу без внимания. Тилья улыбнулась. Я посмотрел в ее глаза, невольно вспомнил, как увидел их впервые там, в бараке лагеря огоньков. «Спасибо тебе, Сианор», — сказала моя зелена глаза подруга. «Мы любим тебя, милостивая госпожа, так же, как ты любишь нас». Линор, вставай!» Лицо Тильи, зал храма, трепетавшее на фитилях свечей пламя, все исчезло. Маленький кулак толкнул меня в бок. «Хватит дрыхнуть, мальчик!» — сказал голос Нормы. «Не думай, что я позволю тебе снова пропустить утреннюю тренировку. Вставай, ленивый тупица!» Я открыл глаза, поморгал, прогоняя пелену влаги. Увидел, освещенный светом фонарей, потолок комнаты в доме деда, ярко-оранжевые волосы и ухмылку рыжей девицы. Сообразил, где нахожусь. Понял, что храм всех богов и тили мне лишь приснились. А вот посыпанное веснушками лицо я сейчас видел на его. «Вставай, мальчик!» — повторила Норма. «Надаю тебе тумаков, да пойдем завтракать. Слышишь меня? Хватит валяться, скоро за тобой уже явится магик. Или ты сегодня не собираешься учиться?» Для тренировочных поединков принцесса повела меня на посыпанную песком площадку за домом. Свежий утренний воздух быстро прогнал сонливость. Давно я не видел росу на траве. Чтобы не замерзнуть, пришлось двигаться. Провел с Нормой десяток боев на мечах, в последнем поддался, иначе бы рыжая не успокоилась до полудня. Очень уж ей хотелось меня победить. За завтраком выслушивала строта и их выставство принцессы. Та словно злилась на меня, то и дело старалась поддеть словами. Вспоминала Тилью, все твердило, что та меня обокрала и бросила. Называла мою подругу не иначе, как «колченогой розой». Не забыла принцессы про Белину, знатно промыла той косточки. Язвительные замечания Нормы помешали мне в полной мере насладиться кофе. Сьерра-Варжунора я встретил как спасителя, хотя не понял точно, кого именно спас мой учитель. Меня от колкости Нормы или саму рыжую от моего все нараставшего гнева. Сегодня я не бросился сходу изучать новые плетения, когда очутился в пещере сокровищ, а плюхнулся на облюбованный еще вчера диван и обрушил на сиера Китмулон град вопросов, возникших у меня вчера в процессе прочтения труда сиера варлуса Все они так или иначе касались портальных камней. Причем не только конструкции их плетения, но и вариантов использования готовых артефактов. Прежде чем пуститься в объяснение, учитель сам задал мне вопрос. — Почему вас так заинтересовали именно портальные камни, Сиер-князь? — спросил он. — Не сочтите мои слова за праздное любопытство, и можете не отвечать, если не хотите, или если ваш ответ коснется политики. Как уже говорил, с политикой связываться я не желаю, но наверняка смог бы дать более верное пояснение, понимая я подтекст вашего интереса. Я расставил на столе чашки, плеснул в них из кувшины еще горячий напиток. Воздух наполнился ароматом кофе. «Тут никакого секрета нет, Сьер-Варжунор», — сказал я. «Признаюсь вам честно, мое положение сейчас мало чем отличается от вашего. Я живу вдали от родных мест и сейчас полностью зависим от других. От их желаний и мнений. Пусть я и считаюсь здесь в Ульфгарде князем, но чувствую себя едва ли не пленником. У меня, по сути, нет никакой свободы, не могу даже самостоятельно отыскать свою подругу» показал учителю свиток с пропуском в имперское магическое хранилище. «Мне разрешили посещать только пещеру-сокровищ», — сказал я. «Ни Селену, ни Валецкие горы, ни родное поселение. Только одно место. Да и здесь я могу бывать лишь с чужого одобрения. Пока я жил не один, с подругой, все эти ограничения меня не смущали. У меня были тилья и магия. Все остальное меня мало интересовало. Ничего другого я и не хотел». Я посмотрел Сиеру Варжунуру в глаза. Теперь моя жизнь изменилась. Я выбрался из тюремной ямы, но получил только видимость свободы. Мне не позволяют отправиться за Тилией, да и допуск к магии у меня временный. Вы понимаете, о чем я говорю, Сиер Кит мулон Собственный камень телепортации смог бы здорово упростить мою жизнь. Он дал бы мне свободу передвижения, снизил бы мою зависимость от чужих прихотей и неинтересны мне политики. Показал на шкафы. Я мог бы приходить в это место в любое время, — сказал я, — заниматься магией, когда захочу и сколько захочу. Не вилять хвостом перед родственниками в страхе потерять сюда доступ, не соглашаться с их требованиями и не следовать их советам. Мог бы путешествовать по миру, не спрашивая на это чужого дозволения. Впереди моя семнадцатая зима, Сейерваржунор. Я маг и я охотник. А мы охотники — свободолюбивый народ, хотя некоторые об этом и позабыли. Почувствовал, что мои слова стали излишне эмоциональны, вспомнил о дыхании, о подбородке. Добавил, «Я давно не нуждаюсь в чужой опеке, зато хочу обрести свободу. И вы считаете, молодой человек, что обретете ее, всего лишь создав портальный камень?» — спросил учитель. Я почувствовал в его словах иронию, пожал плечами. «Во всяком случае», — сказал я, — «собственный ПК стал бы серьезным шагом на пути к ней, но он развязал бы мне руки в плане передвижений. Позволил бы самостоятельно совершать ошибки, мои собственные, к чему бы они ни привели. Я устал плыть по течению сиар нор Мне надоело быть чужой игрушкой и ресурсом. Мне не нравится, когда за меня решают, где я буду жить, с кем общаться и что делать». Учитель придвинул к себе чашку. «Значит, все дело в вашем желании поступать по-своему», — сказал он. «Это если в общих чертах», — сказал я. Сиеркит Мулун кивнул. «Понимаю. Мне знакомы ваши чувства, молодой человек. Но ведь когда-то и я был в вашем возрасте. Тоже бунтовал против опеки семьи и считал свое мнение и взгляды на жизнь единственно правильными. Не буду утверждать, что с тех пор мои взгляды сильно изменились». Я и сейчас... да, но пыл для того, чтобы доказывать свою правоту. С возрастом у меня определенно поубавилось. Сьер-Варжунор сделал осторожный глоток кофе, прислушался к ощущениям. «Портальный камень — безусловно полезная вещь, молодой человек», — сказал он. «Тут я с вами полностью согласен. Но полной свободы он вам не даст, к сожалению». «Даже в плане перемещений. Не забывайте, что одного плетения для ПК недостаточно. Сам камень порталов — лишь основная часть конструкции, которую следует настроить на сигналы пространственных маяков. Причем по принципу. Один сигнал — один адрес». Учитель отсалютовал мне чашкой. «Неплохой кофе», — сказал он. Признаться, я уже успел подзабыть его вкус. Моей жене неприятен запах этого напитка. А вот я его уважал. Раньше. Порадовали вы меня, молодой человек? М да. Так вот. Отвечаю на ваш вопрос, Иеркнязь. Активация новых маяков — не единственный известный способ указания камню порталов новых адресов. Но единственный из доступных. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Здесь. Сиер указал по сторонам. Собрано множество знаний, и вот только при наших нынешних возможностях многие из них уже, или пока, не представляют для нас практического интереса. Вот также и все известные способы синхронизации камней-порталов. Теория позволяет переносить сигналы известных адресов на другие пока. Но потребные для этих способов объема магической энергии в разы превышают те, что нужны для создания новых пустых портальных камней. «Какой объем маны нужен для плетения синхронизации?» — спросил я. «Точно не скажу, молодой человек». Интересовался этим вопросом с десяток лет назад, но могу с уверенностью утверждать, что нужного количества магической энергии нет в ауре ни у кого из ныне живущих одаренных. Там речь идет о трех, если и вовсе не пяти десятках объемов карцевых зерен. Так что даже при наличии портального камня быстро решить проблему с перемещением у вас не получится. Я вздохнул. Значит, буду решать ее постепенно. Сегодня не вышло повторить вчерашнее достижение. Я не стал пытаться запомнить 10 вспомогательных букв, ограничился семью. Из головы не шел мой сегодняшний сон. Я то и дело отвлекался, вспоминая стоявшую на коленях около алтарного камня Сианоры Тилью. А еще я все же взглянул на те плетения синхронизации ПК, о которых говорил Сиер Жунор. Прикинул, сколько понадобится маны, чтобы наполнить энергией такую длинную цепочку конструкций. Решил, что учитель не обманул. Сплести такой узор попросту невозможно. Портал Вульфгард нам открыли вечером, согласно расписанию. сейер варжу поприветствовал его разочарованным вздохом. Я же ждал возвращения в Великое Княжество с нетерпением. Спешил узнать результаты поиска Тильи. За сутки дед вполне мог ее разыскать. Не думаю, что моя подруга от него пряталась. А потому я лелеял надежду увидеть Тилью уже сегодня». Надеялся, что подруга встретит меня у порога дома, что смогу обнять и расцеловать ее еще до ужина. На выходе из зала с ПК мы столкнулись с шумной группой стражников. Те покинули свои посты. Раньше я не замечал за ними такого поведения. Столпились в коридоре. Стражи не обратили на нас с Сиером Варжунором внимания, что-то обсуждали, бурно жестикулировали. Их хриплые голоса эхом отражались от каменных стен, заглушали наши шаги. Я не прислушивался к разговорам, но все же отметил, что в речах стражников часто повторялось слово «селена». Еще за дверями дома я ощутил в воздухе аромат дыма Чимоне. Совсем свежий, ветерок не успел растащить его по саду. В доме запах усилился, там он заглушал прочие. Я перешагнул порог, услышал доносившиеся из гостиной голоса. Оба показались знакомыми, хотя один из них я никак не рассчитывал здесь сегодня услышать. Нахмурился. Ни один из голосов не принадлежал Тилье. Я поспешил в гостиную Тилью, там не увидел. Зато обнаружил взъерошенную норму с красными, должно быть, из-за дыма глазами. Рыжая кривила губы, подпирала плечом стену рядом с приоткрытым окном. А с большого кресла, что около камина, мне помахивал дымившейся курительницей дядя. Сьернилрон Вартарон Китсиоль. В воздухе над ним зависло густое серое облако. Я, мазнул взглядом по серьезным напряженным лицам, обронил слова приветствия. Норма на мое приветствие никак не среагировала. Принцесса меня словно не услышала дядя не улыбнулся лишь кивнул головой рассматривал меня над чем то задумавшись вопрос о том зачем явился Сиер нилрон я оставил на потом поинтересовался у нормы известиями Ильи. здравствуй линур сказал дядя присядь он указал рукой на соседнее кресло в его голосе мне послышалась усталость зачем сказал я вновь задал вопрос рыжий «Так что говорил дед Атилья?» — спросил я. «Он ее нашел? Два дня прошло. Должен же он был узнать о ней хоть что-то». Сиер Нилрон и Норма переглянулись. Дядя затянулся дымом, выпустил его тонкой струей в потолок. Принцесса шмыгнула носом, потёрла глаза. «Присядь, Ленур!» — повторил Сиер Вартарон. Я не стал противиться, выполнил его просьбу. Продолжал смотреть на раскрасневшееся лицо рыжие Всё ещё ждал ответ, но принцесса молчала. Мелькнула мысль о том, что дядя и Норма поругались. «Что передал дед?» — спросил я. Поерзал, усаживаясь поудобней. Готовился выслушать подробный отчет принцессы. Чувствовал, что не смог утаить разочарование от того, что не увидел дома телью. Норма отвела взгляд, снова шмыгнула, опустила влажно заблестевшие глаза. «Твоего деда больше нет», — сказал Сиер Ворон. Он вновь приложил губам тонкую трубку курительницы, сквозь пелену дыма смотрел на мое лицо. Я перевел взгляд с норма на дядю, вопросительно приподнял брови. «Что значит нет?» — спросил я. Сьервар Тарон выпрямил спину, помахал рукой, отгоняя от своего лица дым. Сервар Фелтин умер», — сказал он. «Сегодня. Прими мои соболезнования, племянник». Мне показалось, что Норма всхлипнула. «Э...» Я не сразу понял, о чем сообщил дядя. Попытался ответить, но не сообразил, что именно нужно сказать. Спросил, что случилось. Увидел на лице Нормы слезы. Сиер Нилрон набрал в легкие большую порцию дыма, затаил дыхание, зажмурил глаза, точно раздумывал, что именно мне ответить. Я заметил, что около его губ... Появились новые глубокие складки, похожие на те, что я видел во сне у тильи. Дядя шумно выдохнул. — Ты знаешь, племянник, — сказал он, — что произошло шестьсот лет назад в Фариде. Это бывшая столица Лиитского королевства. Сейчас главный город Лиитской провинции империи. Вы должны были проходить этот случай на уроках по имперской истории, — вспомнил Аленур. Я пожал плечами. Но вопрос по истории показался мне неуместным, похожим на неудачную шутку. Ну, что-то слышал, сказал я. Причем здесь Фарид? Добавил. Какое он имеет отношение к деду? Мы любим тебя, милостивая, госпожа. Так же, как ты любишь нас. Не к месту вспомнились мне слова Телии из сегодняшнего сна. В селении сегодня произошло то же самое, что и 600 лет назад в Фариде, сказал Сиарнилран. Там имел место неудачный ритуал призыва, по всей видимости. Призыватель не удержал под контролем межмировой прокол или намеренно не стал его удерживать. Я не уверен, что теперь никто не сможет установить точные причины случившегося. Известно лишь, что в город хлынули орды духов, как и когда-то в столице Лиитского королевства. Думаю, племянник, ты понимаешь, к чему это привело. Все горожане погибли. Я посмотрел на серьезное лицо Сиера Нилрона, на раскрасневшуюся норму. Они рассматривали меня, чего-то от меня ждали. Мои мысли никак не желали концентрироваться на Фариде, население на словах дяди о смерти деда. Потому что меня беспокоило сейчас другое. «А о спросил я. Рыжая вздрогнула, возмущенно всплеснула руками, отстранилась от стены. «Ты что, не слышал, тупица?» — закричала она. «Все! Погибли все! И твой дед, и император, и старшие семьи кланов! Все!» От ее пронзительного голоса задрожали стекла. Принцесса уже не сдерживала слезы. Дядя вновь приложил к губам курительницу. С улицы доносилось тревожное птичье чириканье. Облака дыма неторопливо двигались по комнате, подбирались к окну. «Я поднялся на ноги», — сказал. «Мне нужно попасть в Селену». Сиера Нилран и Норма переглянулись. В глазах Сиера Нилрана я прочел усталость. Во взгляде рыжей удивление и злость. Дядя нахмурился. Принцесса взмахнула руками. «Какая Селена?» — сказала Норма. «Тупица! Что ты такое говоришь?» «Ты не понимаешь, что случилось? Не слышал, что тебе сказали?» Она всхлипнула, прокричала. — Нет больше Селены, понимаешь, мальчик? — Нет, там все мертвы, все и людишки, и наши. — Что тебе непонятно в моих словах? Дядя взмахнул курительницей. — Послушай, Ленур, — начал говорить он. — Это вы послушайте, — перебил я. Шагнул к Норме, схватил ее за плечи, встряхнул. — Мне нужен портал вселенную срочно, сейчас. Я должен найти Тилью. Дядя тоже встал неохотно. «Ленур», — сказал он, — «присядь». Я грубо подтолкнул Норму к выходу из гостиной. Та сделала два шага, замерла. В поисках поддержки взглянула на Сиера Нилрона. «Пошли», — сказал я. «Куда?» — спросила рыжая. Я указал на дверь. В башню, к портальному камню. Норма попятилась. «Ты сбрендил, тупица!» Она сжала кулаки, точно собралась отбиваться от меня. Но я увидел в ее глазах не злость, а испуг. — Ленур, ты не понимаешь, — сказал дядя. Рука сиера Нилрона легла мне на плечо. Я сбросил ее. Продолжал сверлить взглядом рыжую. Та опятилась. Я все понимаю, Сьерра Я должен ее найти. Послушай, племянник. Я отмахнулся, схватил норму за плечо. Та попыталась вырваться, не сумела. Я потащил рыжую к выходу. Принцесса бросила поверх моего плеча беспомощный взгляд на сиера Голос дяди смолк. Но ненадолго. После короткой паузы дядя сказал. «Ладно». Я ощутил на шее знакомый укол. Шок. Колени вдруг подогнулись. Я почувствовал, что падаю. Комната покачнулась, картинка перед глазами померкла.